Глава шестая. Кладбище. Проследовав вдоль невысокой неровной ограды, сложенной из плоских булыжников, Света остановилась возле старой покосившейся калитки, которая, похоже, не пользовались уже много лет. Оглянувшись, она посмотрела на детей. Их, как обычно, сопровождали пёс и кот. Чуть подстав, как всегда, спорили о чём-то своём: хлеб, я погоню, сахар, вода и молоко. «Я получила послание от феи Берелюны», — сказала Тильтилю Свет. «Она сообщила мне, что синяя птица, по всей вероятности, находится здесь». «А где мы находимся?» Посмотрев на стену, за которой он ничего не мог разглядеть, спросила Тильтиль. «За этой стеной кладбище», — ответила Свет. «Должно быть, кто-то из покойников спрятал синюю птицу в своей могиле. Нужно только узнать, кто именно. Придется проверить каждого». «Проверить?» Тиль — Тильтиль зябко повел плечами. «Проверить?» Он только представил себе предстоящую встречу с мертвецами, а ему уже сделалось не по себе. И всё же, набравшись мужества, он спросил: "А как это сделать?" "Очень просто", ответила Свет. "Ровно в полночь, что повернёшь бриллиант на своей шапочке, все мертвецы выйдут из земли, а те, кто не пожелает это сделать, можно будет увидеть в могилах". "А мертвецы не рассердятся?" с тревогой спросил Тильтиль. -Тиль. "Ни капельки". — заверил его свет. — Они даже ничего не заметят. Мертвецы не любят, чтобы их тревожили, но так как они все равно выходят из могил в полночь, то никакого беспокойства мы им не причиним. Услышав о таком плане действий, хлеб, сахар и молоко сделались бледнее, чем обычно. У хлеба от страха затрасились губы, а сахар в крайнем волнении один за другим с хрустом начал обламывать свои пальцы леденцы. Их, кажется, скисну. Зашатавшись и, едва не потеряв сознание, жалобно пролепетало молоко. «Не обращай на них внимания», — успокоила Тильтиль -тиль и Свет, — «они боятся всего на свете». «А я не боюсь покойников», — бегая из стороны в сторону вдоль ограды заявил огонь. «Я привык сжигать их. Было время, когда я всех их уничтожал. Тогда было гута веселее, чем теперь». «А ты почему дрожишь Тилу?» — потрепал пса по загревку Тильтиль. -тиль. «Неужели ты тоже боишься?» «Я?» — вскинул голову пес. «Я ничего не боюсь». — Но если бы ты умер, мое божество, то я умер бы вместе с тобой. — А ты что думаешь о мертвецах? — спросил Тинтиль у кота. — Я не знаю, что такое мертвецы, — загадочно пробурлыкал кот. — Ты пойдешь с нами? — с надеждой посмотрел Тинтиль на свет. Как он не хрябрылся, прогулка ночью по кладбищу все же внушала ему вполне понятный страх. — Нет, мне лучше остаться у ворот кладбища с предметами и животными, — покачав головой, ответила Света. Одни из них очень боятся, а другие, пожалуй, не смогут вести себя соответствующим образом в присутствии покойников. Огонь, например, непременно захочет сжечь всех мертвецов, как в старину, а это не всякому понравится. Вы пойдете вдвоем с Метиль. «А можно Тило пойдет вместе с нами?» — взгляд Тиль-Тиле сделался умоляющим. «Да, да, я пойду вместе с ними!» — запрыгал на месте пес. «Я хочу остаться вместе с моим божеством!» «Нет, это невозможно!» решительно взмахнула рукой Свет. Фея дала на этот счёт очень чёткие предписания. К тому же, с детьми ничего не случится. Мертвецы не представляют никакой угрозы. Что ж, ничего не поделаешь, сокрушённо вздохнул пёс. Но если мертвецы окажутся злобными, обратился он к Тельтилю, ты только свистни, и я тут же прибегу к тебе на помощь. Пёс принял боевую стойку и злобно гавкнул на несуществующего противника. Ну, До свидания, дети. Свет наклонилась и поцеловала сначала метель, а затем и тельтяти. Я буду неподалёку. Кто любит меня и кого я люблю, всегда вернётся ко мне. Идёмте отсюда, приказала она предметам, стихиям и животным. Мы должны оставить детей возле калитки от них. С сахаром, молоком и хлебом с готовностью кинулись следом за светом. Кот, уходя, что-то невнятно мурлыкнул. Пес в последний раз лизнул Тильтилю в щеку и кинулся догонять остальных. По мере того, как спутники детей удалялись от калитки, дневной свет мерк. В начале серые сумерки окутали кладбищенскую стену, а затем, когда свет скрылась за поворотом, на землю опустился ночной мрак. Теперь только серебристый свет луны озарял окрестности. — Идем! — Тильтиль -Тиль взял сестру за руку и решительно отворил калитку. — Я боюсь! — начала опираться Митиль. — Я боюсь! — начала опираться Митиль. На кладбище нет ничего страшного, уверенно заявил Тильтиль, -тиль, стараясь, чтобы сестра не заметила, что и ему самому тоже не по себе. Скажи, а покойники злые? шёпотом спросила Метель. Конечно, нет, заверил её Тильтиль. С чего им быть злыми? Ведь они не живые. Метель перестала опираться и следом за братом вошла в калитку, которая тотчас же сама собой захлопнулась. Это было старое деревенское кладбище. Не заброшенная, но редко кем посещаемая. У деревьев, стоявших между могил, были искривленные стволы и завалившиеся на сторону кроны. Трава разрослась настолько буйно, что порою полностью скрывала под собой могильные холмики. На другом конце кладбища виднелась маленькая церковь с большими круглыми часами на фронтоне. В призрачном лунном свете она казалась плоской картинкой, нарисованной серой краской на фоне темного ночного неба. «А ты видел когда-нибудь покойника?» По-прежнему шепотом, чтобы не нарушать кладбищенской тишины, спросил у брата Метиль. «Да, видел. Один раз, — настороженно оглядываясь по сторонам, ответил Тильтиль. -Тиль. Только очень давно, когда был совсем маленьким». «А какой он был?» — не унималась сестра. «Совсем белый, очень тихий, очень холодный, и он ничего не говорил. А мы их увидим, да?» — Ну, конечно, душа Света ведь сказала. Взявшись за руки, брат с сестрой шли по заросшей высокой травой тропинке между покрытых дерном могильных холмиков, над которыми возвышались покосившиеся деревянные кресты или серые каменные плиты с именами тех, кто лежал под ними. — Где же они? — спросила Митиль и крепче ухватила брата за руку. — Кто? — не понял Тильтиль. -тиль. — Мертвецы, — едва слышно прошептала Митиль. — Вот тут, под дерном. указал на одну из могил Тильтиль. -Тиль. И там, под теми большими камнями. Он остановился, не зная, стоит ли уходить далеко от калитки. "А не здесь круглый год?" задала новый вопрос Метиль, для которой кладбище было совершенно новым, неизвестным местом, бывать в котором ей прежде не доводилось. "Да", коротко кивнул Тильтиль. "Это двери их домов?" указала на одну из каменных плиты Метиль. "Да", снова кивнул Тильтиль. В отличие от сестры, которого интересовало, что да как устроено на кладбище, он ждал наступления полуночи, когда должны были начаться главные события. «Они выходят гулять в хорошую погоду?» — спросил имя Тиль. «Они могут выходить только ночью», — немного рассеянно ответил Тиль. -Тиль. «Почему?» «Потому что они в одних рубашках, а они выходят и в дождь». «Нет, в дождь они остаются дома». А у них хорошо дома? Такой вопрос несколько озадачил Тельтиля. В самом деле, насколько удобно чувствуют себя мертвецы в своих могилах? Говорят, что там очень тесно, подумав сослался он на чужое мнение. А у них есть дети? Ну, конечно, все те, которые умирают. А что они едят? Наверное, корни. Так мы их увидим. Ну, конечно, когда я поверну бриллиант, мы всё увидим. А что они скажут? Ничего не скажут. Мертвецы не говорят. Почему они не говорят? Потому что им нечего сказать. А почему им нечего сказать? Отстань, решил положить конец бескрайнему потоку вопросов Тильтиль. -тиль. На многие из них он и сам не знал ответов, но чтобы сестра не догадалась о его неведии, он сердитым голосом добавил: "Ты мне надоела". Какое-то время Метиль обиженно молчала, пока любопытство, так и распиравшее её изнутри, снова не взяло верх. Когда же ты повернёшь бридиант? — тёрнула она за руку брата. «Душа Света велела сделать это ровно в полночь, — напомнил сестре Тильтиль, -Тиль, — чтобы не причинять покойникам лишнего беспокойства. — А почему в полночь мы их не побеспокоим? — Потому что в полночь они всё равно выходят гулять. — А разве сейчас ещё не полночь? — Видишь циферблат церковных часов, — указал Тильтиль -Тиль на фронтон кладбищенской церквушки. — Да, — кинула Митиль, — я вижу даже маленькую стрелку. — Так вот, — Когда большая стрелка соединится с маленькой, они уже соединились, перебила брата Метиль. Не успела она это сказать, как церковные часы начали бить полночь. Тяжёлые, протяжные удары колокола, медленно плывущие над могилами, вновь вселили страх в души детей. "Я хочу уйти", в испуге прижалась к брату Метиль. "Теперь уже поздно", сказал чуть помедлив Тельтиль. "Пришло время повернуть магический камень". Он поднял руку, собираясь повернуть бриллиант, чтобы освободить души спящих в земле покойников, но Метиль в ужасе, перед тем, что должно было за этим последовать, крепко схватила брата за локоть. "Нет, нет, не трогай бриллиант!" пронзительно закричала она. "Я хочу уйти отсюда! Я боюсь, братец, я страшно боюсь!" "Но ведь ничего страшного пока не произошло," попытался успокоить сестру Тельтиль. "Я не хочу видеть мёртвых!" кричала не слыша брата Метиль. "Не хочу с ними встречаться!" «Закрой глаза, и ты их не увидишь», — посоветовал Тильтиль. -тиль. «Я не могу, мне страшно», — причитала цепляясь за брата Метиль. «Они выйдут из земли!» «Не дрожи ты так, они выйдут всего на минутку!» Тильтиль -тиль попытался осторожно освободиться от объятий сестры. «Ты сам дрожишь!» — еще крепче вцепилась в него Метиль. «Они будут очень страшные!» «Пора, время уходит!» Тильтиль -тиль вырвал локоть из рук сестры и, дотянувшись до бриллианта, повернул его. «Открылся!» В мгновение всё вокруг словно замерло в полнейшей неподвижности и тишине. Не было слышно даже стрекота ночных насекомых. Остановилась стрелка на церковных часах, метель перестала плакать. Затем кресты на могилах принялись медленно раскачиваться из стороны в сторону, с глухим стуком попадали на землю над гробные плиты. Земля на могильных холмах стала медленно расползаться в стороны, открывая тёмный провал могильных ям. «Они выходят!» — в ужасе завизжала Метиль. «Они уже вышли!» Из разверстых могил начали подниматься клубы молочно-белого тумана. Становясь все более плотным и густым, туман покрывал всю землю вокруг. Казалось, вот-вот из него должны были появиться и сами покойники, одетые в саванной и глядящие по сторонам темными провалами пустых глазниц. Придерживая сестру одной рукой, Тильтиль -Тиль сунул другую руку в карман, где у него лежал нож. «Они выходят!» Поколение в белесом тумане, он стал медленно пятиться к выходу. И вдруг произошло чудо. Заполнившее все вокруг туман, волшебным образом превратилось в огромное количество дивных цветов. Цветы тянулись и вверх, и в стороны, с каждой секунды их становилось все больше, а сами они делались все прекраснее. На смену белым цветам, которые распустились первыми, пришли цветы самых удивительных расцветок. Подобной прелести ни Тильтиль, -Тиль, ни его сестре прежде не доводилось видеть. С восторгом и удивлением, забыв об их страхах, да и вообще обо всём на свете, дети наблюдали за тем, как старое кладбище преображается в удивительный, несказанно красивый сад. Они даже не сразу заметили, что на небе занелась утренняя заря. Капельки росы засверкали на листьях фантастических растений. Лёгкий утренний ветерок тихо прошелестел в кронах деревьев, похожих на невообразимо огромные букеты цветов. Зажужжали опускающиеся на цветы пчёлы, а кое-где в стороне за маленькой церковью соловей начал выводить свою головокружительную трель, похожую на гимн солнцу и жизни. Мити удивлённо посмотрела по сторонам и не увидела даже следов от могил. Всё вокруг было заполнено только благоухающими цветами. Где же мёртвые? Не в силах понять, что произошло, спросила Мити у брата. Нет здесь никаких мёртвых, тихо произнёс тельти, обняв сестру за плечи. Я понял, Смерти вообще нет.